Я была поражена. Ах, действительно. Я мысленно сравнила мистера Марлея с худым, бледным ракочи, который нагонял на меня такой страх своими чёрными глазами. Я, правда, не была уверена, что он мне говорить. Ну, тогда радуйтесь, что вы выглядите иначе, чем ваш двуличный предок. Или в конце концов не хоже ли было быть рыжеволосым, веснушчатым и круглолицым? То есть мой дедушка со стороны отца, начал был мистер Морлей, но мистер Джордж быстро прервал его. Ваш дедушка наверняка гордился бы вами, сказал он твёрдо. Прежде всего, если бы знал, с какой bravura вы выдержали все экзамены. Кроме традиционного владения оружием, сказал мистер Морлей, тут мне и два хватило на удовлетворительно. Ах, это на сегодня никому не нужно, совершенно устаревшая дисциплина. Мистер Джордж протянул свою руку за моей. У меня всё готово к виндалину. Давай, вперёд в 1956 год. Я настроил хронограф ровно на 3 1/2 часа. Держи сумку крепко и будь внимательна, чтобы ничего не оставить после себя в помещении. Хорошо? Мистер Марлей будет ждать тебя здесь. Я прижала сумку к груди одной рукой, а свободную протянул мистеру Джорджу. Он сунул мой палец в один из малюсеньких ящичков хронографа, игла вонзилась в плоть. Великолепный рубин засветился и заполнил все помещение красным светом. Я закрыла глаза, пока с сильным чувством головокружения меня уносило прочь. Когда секунду позже я их открыла, мистер Джодж и мистер Марлей исчезли, точно так же, как и столб. Было темнее, потому что помещение освещалось только одной единственной лампочкой, в свете которой всего в метре от меня стоял мой дедушка Лукас. Я шелблону смотрел на меня. Ты, ты ты оно что, не сработало? с ужасом воскликнул он. В 1956 году ему было 32 года, и на себя восьмидесятилетнего, которого я знала маленькой девочкой, он не особенно походил. Ты исчеза там впереди, а тут снова появилась. "Да", гордо сказала я, подавляя импульс броситься ему на шею. Как и при других наших встречах, при взгляде на него у меня появлялся комок в горле. Мой дедушка умер, когда мне было 10 лет, и это было одновременно и чудесно, и ужасно. Снова, видите, в очереди 6 лет после его похорон. Ужасным было не то, что он при наших встречах в прошлом был не тем дедушкой, которого я знала, а своего рода его незавершённой версии. Ужасным было то, что я была для него совершенно незнакомой личностью.